Тем не менее Леонтьев объявил себя там графом и приехав затем в Россию из-за границы, именовал себя Абестинским графом Леонтьевым, причём он всё время делал какие-то аферы, основывал какие-то концессии, брал промэссы и всегда путался. У нас в России в высших сферах существует страсть к завоеваниям, или вернее, к захватам того, что по мнению правительства плохо лежит. Так как Абиссиния в конце концов страна полуидолопоклонническая, но в этой их религии есть некоторые поблески православия, православной церкви, то на том основании мы очень желали объявить Абиссинию под своим покровительством, а при удобном случае ее искушать. Если кто хочет наглядно ознакомиться с историей Российской империи и купит в книжных магазинах, продаваемую в них краткую историю с атласами о развитии Российской империи, издание одного из благотворительных правительственных учреждений для детей среднего возраста, то, пробежав карты развития России со времен Рюрика, каждый гимнасист убедится, что Великая Российская империя в течение тысячелетнего своего существования образовалась тем, что славянские племена, жившие в России, постепенно поглощали силой оружия и всякими другими путями целую массу других народностей. И таким образом явилась Российская империя, которая представляет собой конгломерат различных народностей, а потому в сущности России нет, а есть Российская империя. Но ну, после того, как мы поглотили целую массу чуждых нам племён и захватили их земли, теперь в Думе, в новом времени, явилась полукомическая национальная партия, которая объявляет, что мол, Россия должна быть для русских, то есть для тех, которые исповедуют православную религию, фамилии которых кончаются на -ов и которые читают русское знамя и голос в Москве. В конце же этого 1890 седьмого года последовали следующие серьёзные изменения в нашей администрации. Был уволен от должности Киевского генерал-губернатора граф Игнатьев Алексей Павлович, брат Константинопольского посла, человек без всяких талантов, довольно пронырливый, но по существу человек не дурной. Благодаря своим связям в Петербурге и промежности он и составлял свою карьеру. Ещё при императоре Александре граф Игнатьев был назначен Киевским генерал-губернатором. Но ему не были даны в командование войска Киевского военного округа, а командующим войсками Киевского военного округа был назначен известный генерал Дорогамиров. Между графом Игнатием и Драгомировым были неводы, что у нас в России часто бывает, когда власть гражданскую в данном округе не соединяют с властью военной. Это происходит именно от того, что у нас и по настоящее время, несмотря на так называемую конституцию, а в особенности после её окраски Столыпиным, власть гражданская основывается гораздо больше на произволе, нежели на законе когда этот произвол хлещет обывателей, то, конечно, никакой справы с гражданским высшим властителем обыватели иметь не могут. Но когда этот произвол коснётся вопросов, с которыми связаны интересы военного ведомства, то тут он получает отпор со стороны командующих войсками. В результате рождаются такие отношения, которые в конце концов приводят к тому, что тот или другой начальник должен уйти. То же самое случилось и в Киеве. Как граф Игнатьев, так и Драгомиров имели свою поддержку в Петербурге. Одолел Драгомиров, или вернее говоря, одолел генерал Ванновский, военный министр, министр внутренних дел того времени Горемыкина, а потому граф Игнатьев был сделан членом Государственного совета, а Драгомиров был сделан и командующим войсками и ген рад губернатором. Дорогомиров представлял собой человека несомненно талантливого, оригинального, человека образованного, особенно в военном отношении, с большим юмором, знающего военное дело, хотя и держался старых военных традиций, традиций того времени, когда всё военное искусство сводилось к храбрости и к афоризму Суворова: "Штык молодец, а пуля дура". Последние войны, а в особенности японская война, не вполне оправдали этот афоризм. Японская война показала, что кроме храбрости в настоящих войнах имеет громадное влияние техника. То есть та же пуля во всех её преобразованиях и усовершенствованиях, сделанных с развитием технических наук, Драгомеров отличился во время последней турецкой войны при переправе наших войск через Дунай. Тогда же он был ранен в ногу, и из-за этой раны всегда немножко прихрамывал и хичился этим недостатком. Драгомеров очень любил поесть, выпить, а поэтому из его подчиненных у него всегда были друзья, которые потакали этим его слабостям. Глава двадцать седьмая. Захват Ляодунского полуострова. Как-то раз в 1897 году во время заседания Чумной комиссии из Министерства иностранных дел принесли экстренную депешу, дешифрованную в министерстве, и подали её министру иностранных дел графу Муравьёву. Граф Муравьёв, прочитав эту депешу и несколько взволновавшись, передал ее прочесть мне. В этой депеше говорилось, что германские военные суда вошли в порт Цзянчжоу. Кяо-чао. Прочитав эту телеграмму, я сказал графу Муравьеву, что я надеюсь на то, что это, вероятно, временные занятия, и что они, то есть немцы, затем уйдут. Но если бы они не ушли, то я уверен, что Россия и другие державы заставят их покинуть этот порт. На это граф Муравьёв мне ничего не ответил. Очевидно, не желая сказать ни нет, ни да. После указанного заседания Чумной комиссии, на котором министр иностранных дел и я узнали о входе немецких военных судов в порт Цюндао, причём для министра иностранных дел это известие не вполне было неожиданным, для меня же Это было вполне неожиданно. Через несколько дней о входе этих судов в порт Циндао сделалось известным из официальных сообщений. Причём германская дипломатия объявила, что суда эти туда вошли только для того, чтобы наказать китайцев, так как там несколько времени тому назад был убит один из немецких миссионеров. Но всем показалось странным, что для совершения такой экзекуции понадобилось, чтобы в порт этот вошла довольно сильная эскадра. Эскадра эта высадила на берег военную силу, которая и заняла Циндао. В скором времени, а именно в начале ноября, некоторые министры и я в том числе получили записку графа Муравьёва. А затем и приглашение прибыть в заседание, которое будет под председательством Его Императорского Величества для обсуждения этой записки. На заседании присутствовали военный министр Ванновский, я, управляющий морским министерством Тыртов, и министр иностранных дел граф Муравьёв. В записке этой высказывалось, что ввиду того, что немцы заняли Циндао, явился благоприятный для нас момент занять один из китайских портов, причём предлагалось занять порт Артур или рядом находящийся Даляньвань. В этом заседании граф Морозов заявил, что считает такого рода занятие, или выражаясь правильнее, захват весьма своевременным, так как для России было бы желательно иметь порт в Тихом океане на Дальнем Востоке. Причем порты эти, Порт-Артур или Далянь-Вань, по стратегическому своему положению являются местами, которые имеют громадное значение. Я весьма протестовал против этой меры. Высказывал, что такого рода захват, после того, как мы провозгласили принцип неприкосновенности Китая, в силу этого принципа заставили Японию покинуть Ляудунский полуостров, а в том числе Порт-Артур и Далянь-Вань, который входит в Лядунский полуостров. После того, как мы вошли с Китаем в секретный союз оборонительный договор против Японии, причём обязались защищать Китай от всяких поползновений Японии занять какую-либо часть китайской территории, что после всего этого подобного рода захват явился бы мерой возмутительной и в высокой степени коварной. Что кроме того, если оставить в стороне коварство подобные меры, как по отношению к Японии, так и по отношению к Китаю, и руководствоваться исключительно эгоистическими соображениями, то и в таком случае, по моему мнению, мера эта является опасной. Ибо мы только что начали постройку восточно-китайской дороги через Монголию и Китай. Отношения у нас там превосходные. Но занятие Порт-Артура или Далянь-Ваня, несомненно, возбудит Китай и страны крайне к нам расположенной и дружественной, сделает страну нас ненавидящую вследствие нашего коварства. Я сказал, что пункты эти, Порт-Артур или Далянь-Вань, очевидно, придется тогда соединить с Восточно-Китайской дорогой, для того, чтобы хоть таким образом как-нибудь обеспечить прочность владения этими пунктами. Кроме того, это вынудит нас построить ещё ветвь железной дороги и провести эту ветвь по Маньчжурии, местности весьма густо населённой китайцами, через Мукден, родину китайского императорского дома. Всё это повлечёт нас в такие осложнения, которые могут кончиться самым плачевным результатом. Граф Муравьёв очень поддерживал военного министра Ивановский, стоя на той точке зрения, что хотя он не судья в вопросах международной дипломатии, но находит, что раз министр иностранных дел меру эту считает безопасной, то он с своей стороны, как военный министр, полагает, что следует захватить Порт-Артур или Даляньвань. Морской министр по существу Вопроса не высказывался, а только заявлял, что он, как управляющий морским министерством, находит, что для флота было бы гораздо удобнее иметь русский порт где-нибудь на берегу Кореи, ближе к открытому Тихому океану, что порты эти Далянь-Вань и Порт-Артур не являются такими пунктами, которые могли бы вполне удовлетворить морское министерство. Как как я предвидел, в этом шаде дело роковое, которое должно было кончиться ужасами, то я несколько раз входил в прения с министром иностранных дел и военным министром. Причём министр иностранных дел на мои указания, что к этим мерам не могут отнестись равнодушно ни Япония, ни Англия, заявил, что он берёт это на свою ответственность и уверен, что ни Япония, и ни Англие никаких репрессий по этому предмету не предпримут. Тем не менее, в виду моих горячих возражений, государь император, которым мои возражения, по видимому, были неприятны, с ними изволил согласиться, и таким образом был составлен журнал совещания, в котором было сказано, что его величество не желательно было согласиться с предложением министра иностранных дел должен сказать, что граф Муравьёв, будучи человеком весьма пустым, тем не менее, желал непременно чем-нибудь отличиться. И ему не давал покоя тот факт, что ранее вступление его на пост министра я и князь Лабанов-Ростовский достигли таких больших результатов в политике на данном востоке, что с одной стороны, мы получили возможность ввести прямо в Восточный Китайскую дорогу, а с другой получили преобладающее влияние сравнительно с Японией в Корее. Вместе с тем, сохранялись дружественные отношения с Китаем и невраждебные отношения с Японией, так как Япония мирилась с тем, что после японско-китайской войны мы удалили её с Ляодунского полуострова. Мирилась же она с этим, потому что ожидала большего для себя благ от проведения великого сибирского пути по прямой линии до Владивостока, что ещё в большей степени вводило Японию в сон европейских держав. Во время упомянутого заседания я между прочим развивал ту мысль, что я не могу понять подобной логики. Если Германия вошла в Циндао с намерением его захватить, и если этот шаг для нас вреден, то, конечно, мы должны воздействовать на Германию. Но из этого факта, что Германия поступила некорректно и неправильно в отношении нас в том случае, если Циндао нам нужен и для нас нежелательно и вредно, чтобы там воссела Германия, никоим образом нельзя вывести заключение, что и мы должны поступить точно так же, как Германия, и сделать также захват у Китая. Тем более такого вывода нельзя сделать, потому что Китай не находится с Германией в союзном отношении, а мы находимся с Китаем в союзе. Мы обещали защищать Китай, и вдруг, вместо обороны, мы сами начнём захватывать его территории. Через несколько дней после заседания, когда государю императору уже угодно было утвердить журнал совещания, Я был у Его Величества всеподданнейшим докладом. Государь-император, по-видимому, немного смущенный, сказал мне, «А знаете ли, Сергей Юльч, я решил взять Порт-Артур и Долянь-Вань и направил уже туда нашу флотилию с военной силой». Причем добавил, «Я это сделал потому, что министр иностранных дел мне доложил после заседания, что, по его сведениям, английские суда крейсеруют в местностях около Порт-Артура и Даляньваньи. И что если мы не захватим эти порты, то их захватят англичане. Конечно, последние сведения, которые доложил граф Муравьёв государю, были неверны, как я узнал после об этом от английского посла. Действительно в водах Тихого океана около тех местностей находилось несколько английских военных судов. Но они появились там после того, как Германия вышла со своими военными судами в Цинтао. Но никакого намерения захватить какой-нибудь порт англичане не имели. Сказанное его величеством сообщение меня весьма расстроило. Выходя из кабинета государя, я в приёмной встретил великого князя Александра Михайловича которому, вероятно, о том, что наши суда были направлены в порт Артур, нагошенные войсками уже было известно, так как он заговорил со мной об этом. Я с ним в разговор не вступал, а только сказал: "Вот, ваше императорское высочество, припомните сегодняшний день. Вы увидите, какие этот роковой шаг будет иметь ужасные для России последствия". Затем от государя императора из царского села я прямо отправился к господину Чурскому, лицу, заменявшему германского посла, так как германский посол, князь Радолин, был в отпуску. Господину Чурскому, который ныне состоит германским послом в Вене, а в то время был советником германского посольства в Петербурге, я сказал, что когда здесь был германский император, то он мне говорил, что если когда-нибудь я пожелаю просить его о чём-нибудь или высказать ему какое-нибудь моё мнение, то я могу это сделать, не стесняясь, прямо через посольство. И вот теперь, сказал я, я прошу вас убедить на телеграфировать германскому императору, что я как в интересах моего отечества Так и в интересах Германии убедительно прошу и советую расправившись с виновными в Циндао казнить тех, кого он считает нужным казнить, взыскав контрибуцию, если он это сочтёт нужным, удалиться из Циндао, так как этот шаг повлечёт за собой и другие шаги, которые будут иметь самые ужасные последствия. прошло и несколько дней, как Черский приехал ко мне и показал мне в ответ на мою телеграмму, телеграмму от имени германского императора, следующего содержания: Передайте Витте, что из его телеграммы я осмотрел, что ему некоторые обстоятельства весьма существенные и касающиеся этого дела неизвестны, а потому последовать его совету мы не можем. Тогда я припомнил то, что мне говорил генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович. Я припомнил о том, что случилось, когда германский император, будучи в Петергофе, ехал с нашим императором со смотра войск во Дворец. Припомнил также немое поведение графа Муравьёва в Чумной комиссии, когда получилась первые известия о входе германских судов в Циндао. Наконец, через некоторое время граф Муравьёв в оправдании себя мне говорил: "Вот вы в заседании говорили, что если мы считаем для нас вредным шаг Германии по захвату Циндао, то мы должны воздействовать на Германию, но не делать захватов у Китая. Но мы не можем действовать на Германию, так как нами дано было неосторожно согласия на тот шаг, который она сделала. Тем не менее, предвидя все пагубные последствия от того решения, которое его величеству угодно было принять, я всё-таки не сдавался и со своей стороны старался всяческими путями заставить одуматься и покинуть порт Артур, причём имел несколько весьма резких объяснений с министром иностранных дел. Вследствие этих объяснений да самой смерти графа Муравьёва, о чём я буду говорить далее, между мной и им установились весьма натянутые и холодные отношения. Но все мои попытки привести к благоразумию были тщетны, что весьма понятно. Раз его императорскому величеству министр иностранных дел и военный министр советуют для блага России взять и захватить порт Артур или Даляньвань, да было неестественно было со стороны государя императора молодого, жаждавшего славы, успехов и побед следовать советам этих двух государственных деятелей. Когда наши суда стояли ещё около Порт-Артура, и мы ещё не делали высадку, я несколько раз виделся с английским послом О'Конором, который впоследствии был английским послом в Константинополе и несколько лет тому назад умер, и германским послом Родалином, который впоследствии был послом в Париже и ныне находится в отставке. С Родалином я лично был в очень хороших отношениях. Когда Родалин вернулся из отпуска, то придя ко мне, он заговорил со мною о пришедшем и спросил, «Что вы думаете о всем происшедшем?» Я ему ответил, «Я думаю, что все это большое ребячество, и, к сожалению, это ребячество очень дурно кончится. Причем, конечно, слово «ребячество» я относил к действиям германского императора, который и вызвал весь этот инцидент». Родолин почел нужным, Дачь по поводу этого разговора со мной в Телеграме у в Берлин. В каком виде он передал в это Телеграмме разговор со мной, я не знаю, но вот что произошло. Министерство иностранных дел, как и вообще все министерства, конечно, старается дешифровать телеграммы, которые подаются иностранными послами. Весьма естественно, что и наше министерство дешифровало депеши которые посылали иностранные послы. Причём, несмотря на крайне запутанные дипломатические шифры и постоянную их перемену, у нас в России, по крайней мере, в моё время, не могли совладать лишь с некоторыми шифрами, а большинство шифров легко дешифровали. Поэтому и мой разговор с Родолиным был дешифрован и передан графу Моравьеву. Граф Моравьёв хочу порядочным телеграмму Родалина в моём с ним разговоре представить его величество. Когда я через несколько дней после разговора с Родалиным был у его величества, то государь со мной был необыкновенно холоден. И когда я с ним прощался, он встал и сказал: "Сергей Юльевич, я бы советовал вам быть более осторожным в разговорах с иностранными послами". Я тогда сразу не понял, о каком именно разговоре идет речь, и ответил государю. «Ваше императорское величество, я не знаю, на какой разговор вы намекаете, но знаю одно, что я никогда с иностранными послами не говорю что-либо, что могло бы принести вред вашему императорскому величеству или моей родине. На это мне государь-император ничего не ответил». Наши суда с войсками все стояли около Порт-Артура. Причём, когда они прибыли в Порт-Артур, то граф Муравьёв дал указание нашему посланнику в Китае, чтобы он успокоил китайское правительство и заявил, что мы пришли туда для того, чтобы помочь Китаю избавиться от немцев, что мы пришли защищать Китай от немцев, и как только немцы уйдут, и мы уйдём. Пойдун Китай отнёсся к нашему приходу весьма радостно и первые недели верил нашему сообщению. Но вскоре китайское правительство от своего посла в Берлине узнало, что мы действуем по соглашению с Германией, и поэтому начало к нам относиться крайне недоверчиво. Между тем, 1 января последовало увольнение военного министра генерал-адъютанта Ванновского. Вместо него управляющим министерством был сделан генерал-лейтенант Курапаткин. Таким образом, вся эта история с захватом Порт-Артура в первоначальном её виде была совершена без участия Курапаткина. Я надеялся, что с переменной военного министра, может быть, новый военный министр Курапаткин водействует в моём направлении, и мы потянем Порт-Артур. В это время был у нас начался совещание под председательством великого князя Алексея Александровича, которое имело в виду определить, какие требования предъявить Китаю. В этом заседании уже участвовал Куропаткин. Ко всей этой затее, как ранее так и в этом заседании, я продолжал относиться отрицательно но поддержки Куропаткина не нашел. Напротив того, Куропаткин считал, что нам следует предъявить Китаю не только требования, чтобы он нам уступил порт Артур и Доляньвань, но и всю часть Ляо-Дунского полуострова, которая составила нашу так называемую Квантунскую область. Куропаткин при этом опирался на тот довод, что без этого мы не будем в состоянии защищать Порт-Артур и Далянь-Вань в случае войны. Затем он говорил, что кроме того, необходимо скорее построить ветвь от восточной китайской дороги до Порт-Артура. Вообще, Куропаткин не высказывался о том, хорошо ли мы сделали, что пошли в Порт-Артур и Далянь-Вань, но только предъявил вот эти требования как требования необходимые. В этом совещании, согласно этим требованиям, были выработаны условия, которые и были предъявлены Китаю. После этого, когда уже его величество переехал из царского села в зимний дворец, и после того, как государь сказал мне в царском селе, что советует мне быть более осторожным в разговорах с послами, я при первом докладе его величество в зимнем дворце Высказал государю, что ввиду замечания, которые его величество мне сделал и ввиду моих разногласий по поводу всего происшедшего, я просил бы его величество освободить меня от должности министра. Государь император на этом мне сказал, что не считает возможным меня отпустить, что как министру финансов он мне оказывает полнейшее доверие, что я на его отношение ко мне отвечаю. Как к министру финансов сетовать не могу, что совершенно правильно, так как до самого моего ухода с поста министра финансов государь всегда оказывал мне полное доверие, что он меня лично очень ценит, а поэтому не отпускает меня и просит продолжать ему оказывать содействие. Причем Его Величество сказал мне, что вопрос вопрос относительно захвата Порт-Артура и Далянь Ваня уже кончен. Хорошо ли сделано это или дурно, покажет будущее. Но во всяком случае дело это кончено, и он этого не изменит. Поэтому государь просил меня оказать ему содействие, чтобы дело это было приведено в исполнение, возможно, более благополучно, что он Лично меня об этом просят. Между тем, в это время в Пекине посланник Павлов, заменяющий нашего посланника Кассини, предъявил условие, по которому Китай должен был нам передать в арендное содержание на 36 лет всю Квантунскую область вместе с Порт-Артуром и бухтой Далянь-Вань. Причём это арендное содержание было особого свойства, так как ни нами, ни со стороны Китая вопрос об уплате за аренду не поднимался. Китайское правительство Артачилось и не соглашалось на это. Наши же военные суда, нагруженные войсками, стояли в бухте Порт-Артура. Войска наши не высаживались. Причём Сперва к нашим морякам и к нашим русским судам китайские власти в Порт-Артуре относились благосклонно, но затем резко переменили образ своего поведения. Китайская императрица Регенша вместе с малолетним императором переехала из Пекина в обыкновенное дачное место пребывания недалеко от города куда постоянно ездили с докладом министры и под влиянием английских и японских дипломатов ни на какие уступки не соглашалась. При таком положении дела, видя, что его величество не уступит, если мы не заключим договорных условий относительно передачи нам Квантунской области, то произойдет высадка наших войск, И в случае сопротивления к его прозвитию я вмешался в дело, а именно, телеграфировал агенту Министерства финансов Пак Катилову, который впоследствии был посланником в Пекине, что я прошу его повидаться с Ли Хунджаном и с другим основанником Чан Инхуаном и посоветовать им от моего имени оказать влияние на то, чтобы соглашение нами предложенное было Выняты, причем я пообещал как первому, так и второму сановнику значительные подарки, а именно первому 500 тысяч рублей, а второму 250. Это был единственный раз, когда в моих переговорах с китайцами я прибег к заинтересованию их посредством взяток. Эти два сановника, видя, что передача нам Квантунской области получилась, Во всяком случае, является неизбежной, так как они узнали, что наши суда стоят нагруженные войсками и в полном боевом порядке, решили поехать к императрице и уговорить её разрешить подписать предложение России. После долгих уговоров императрица уступила, о чём я получил телеграмму от Покатилова, в которой говорилось, что соглашение будет подписана. В эту телеграмму я сообщу государю императору. И так как его величество не знал о предпринятых мною шагах, то он написал на моём сообщении: "Не понимаю, в чём дело". Когда же я объяснил государю, что дело идёт о том, что китайское правительство согласилось, по моему настоянию, подписать соглашение, Что отсчетно добивался несколько недель наш поверенный по делам, то его величество угодно было на телеграмме отметить. Это так хорошо, что даже не верится. Соглашение было подписано 15 марта 1898 года Ли Хунджаном и Чан Инхуаном со одной стороны и нашим поверенным с другой. Если бы китайское правительство нам не уступило, то главному командиру адмиралу Дубасову, который был главным командиром эскадры сухопутных войск, там находящихся, был бы отдан приказ, чтобы через несколько дней в случае отказа Китая занять Квантунскую область. Что было сделать в сущности весьма легко, так как крепость Порт-Артур была совершенно игрушечной, и никаких войск в квантунской области Китая не имел. Каким образом совершился тот роковой шаг, который повлёк за собой все дальнейшие последствия, кончившиеся несчастной для нас японской войной, а затем и смутами? Этот захват нарушил все наши традиционные отношения с Китаем и нарушил их навсегда. Захваты события, которые явились последствием их, привели Китай к тому положению, в котором он находится и ныне, то есть к тому, что на днях должна рухнуть китайская империя и во IVрится республика, который есть результат вспыхнувшей среди китайцев междоусобной войны. Несомненно, это междоусобицы и падение китайской империи произведут такой громадный переворот на дальнем востоке что последствия этого будут ощущаться и нами, и Европой ещё десятки и десятки лет. Этот захват Квантунской области, как это видно из моего предыдущего рассказа, последствия которого несомненно выяснят историки на основании документов, которые имеются в достаточной полноте у бывших государственных деятелей, в том числе и у меня. Представляется был акт небывалого коварства. Несколько лет до захвата Квантунской области мы заставили уйти оттуда японцев и под лозунгом того, что мы не можем допустить нарушения целостности Китая, заключили с Китаем секретный оборонительный союз против Японии, приобретшие через это весьма существенные выгоды на Дальнем Востоке и затем в самом непродолжительном времени сами же захватили часть той области, из которой вынудили Японию после победоносной войны уйти под лозунгом, что мы не можем допустить нарушения целости китайской империи. Несомненно, что толчок к такому акту дал император Вильгельм захватом Циндао. Может быть, Он и не сосновал ясных хотим последствий это поведёт. Но несомненно, что германская дипломатия и германский император в то время всячески старались нас втиснуть в дальневосточные авантюры. Он стремился к тому, чтобы отвлечь все наши силы на Дальний Восток и быть спокойным относительно западной границы. Это не было им вполне достигнуто, так как занятие Квантунской области повлекло за собой как я это буду иметь случай рассказывать далее жестокую японскую войну, в которой мы потерпели самое обидное и чрезвычайное поражение. Во время этой войны германский император явился как бы защитником нашей западной границы, но, конечно, защитником не добровольным. Подвидом дружбы он выхлопотал при выгодный для Германии и крайне невыгодный для России торговый договор. Как только мы захватили Квантунскую область, все державы, имевшие там интересы, всполошились, и прежде всего Япония и Англия. Англия захватила Вейхайвей, -Вей, а Япония начала предъявлять аналогичные претензии относительно Кореи. Граф Муравьёв, видимо, этого не ожидал, так как он уверил его в величество, что всё обойдётся совершенно спокойно. За это он ручался. Поэтому он сейчас же, сделав уступки, вошёл в соглашение с Англией и Японией. Англия он формально обещал, что если мы сделаем Порт-Артур своим портом, в который не будем пускать иностранные суда, то Россия обязуется рядом с Порт-Артуром устроить большой коммерческий порт который был бы доступ судам всех держав, что этот порт будет совершенно свободный, а каких бы то ни было пошлин, то есть это будет порт оф франго. Конечно, такое обещание, сделанное Англией и всему свету, несколько сгладило впечатления, произведённые нашим захватом, но тем не менее не внедрило полного спокойствия, в особенности негодовала Япония. Поэтому мы начали уходить из Кореи на попятный двор. Вследствие соглашения нашего с Японией, завершённого во время коронации его величества, мы имели преобладающее значение в Корее. Там мы имели военных инструкторов, небольшой военный отряд и главным образом держали всю финансовую часть корейской империи в своих руках. Для этого в соответствии с соглашением с Японией, совершенным во время коронации, я назначил туда советника при корейском императоре, который в сущности играл роль корейского министра финансов. Советчиком этим был Алексеев, который ранее служил под моим начальством в качестве управляющего канцелярии департамента таможенных сборов. Алексеев В короткое время достиг полного влияния на корейского императора, в смысле управления всеми финансами этой империи, и, несомненно, что постепенно он бы забрал в руки всю экономическую и финансовую часть Кореи. Наш захват Квантунской области произвел такое удручающее впечатление на Японию, что граф Муравьев, боясь военного столкновения с Японией, по требованию ее удалил Квантун из Кореи наших военных инструкторов, нашу военную команду, а за Сим должен был уехать оттуда и наш советчик при корейском императоре Алексеев. Как военное влияние в Корее, так и финансово-экономическое нами было передано из рук наших агентов в руки агентов Японии. В результате, чтобы успокоить Японию, Последовало 13 апреля 1898 года соглашение с Японией, в котором мы явно отдали Корею под доминирующее влияние Японии. Япония так и понимала, и до поры до времени успокоилась. Если бы мы это соглашение сдержали в точности, не только по букве, но и по духу его, то есть по словам, если доставили бы Корею прямо полному влиянию Японии, то несомненно, что на долгое время установились бы мирлюбивые отношения между Японией и Россией. Возвращаясь к нашему соглашению с Китаем 15 марта 1898 года, я хотел заметить, что с того момента, когда Аригун Чан подписал это соглашение, он уронил свой престиж в Китае. И с того момента его престиж начал падать, так что он покинул бывший между всеми сановниками пост, который до того времени занимал в Китае, и принял генерал-губернаторство на юге Китая. Другого сановника, подписавшего тоже соглашение Чан Инхуана, во время боксерского восстания, по причинам мне неизвестным, правительство сослало вглубь Китая, в какую-то тюрьму там он был зарезан или удушен. Вершивший в то время послом в Петербурге и Берлине Сюй У Кен Чен, весьма почтенный и добросовестный китаец, когда вернулся в Пекин, то был там публично казнён. Эти вот отдельные факты показывают, как общественное мнение Китая относилось к этому соглашению о передаче нам, России, Квантунской области. После взятия Квантонской области более резко выступил вопрос о расширении сооружения нашего флота. Вследствие этого в начале 1898 года генерал-адмирал Великий князь Алексей Александрович вошел со мной в переговоры. Нельзя ли отпустить вне государственной росписи чрезвычайный кредит на устройство судов по программе, которая была одобрена Его Величеством? Мне было совершенно ясно, что раз мы влезли в квантунскую область, нам необходимо на Дальнем Востоке иметь соответствующий флот, и поэтому я отнёс их желанию великого князя, соответственно. Вследствие этого его величество призвал меня, генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича, и совещался со мной относительно направления этого дела. В этом маленьком совещании было решено, чтобы я в ней государственные росписи на 1898 год, которая в то время действовала, отпустить на расширение сооружения флота 90 млн рублей. Его величество был очень доволен таким решением. Это опять установило доброжелательные отношения его величества ко мне. Вследствие этого государю императору угодно было 26 февраля издать Весьма милостивый на моё имя указ. Когда мы взяли Квантунский полуостров и объявили Порт-Артур военным портом, в который не могут входить иностранные суда, и когда вследствие резкого протеста Англии обязались перед всем светом рядом открыть большой коммерческий порт, доступный судам всего света, и установить там в гавани Даляньвань Порто-Франко. И когда я приступил к сооружению этого порта, появился вопрос: как же назвать этот порт? Тогда, согласно указанию Его Величества, я обратился к президенту Академии, которым был тогда великий князь Константин Константинович, тот самый почтенный, благородный в полном смысле великий князь Константин Константинович который и ныне состоит президентом академии, и просил его обсудить с академиками, как было бы всего соответственнее назвать порт, который строится в бухте Далянь-Вань, почти что рядом с Порт-Артуром. Я получил от великого князя письмо, в котором он мне указывал различные имена, которыми можно было бы назвать этот порт. Так было указано на возможность назвать его именем императора Николая, например, Свято-Николаевск. Можно было бы назвать порт от слова славу. Порт Слався. Можно было бы назвать порт от слова свет, например, Светозар. Можно было бы назвать Алексеевск в честь генерал-адмирала великий князь Алексей Александрович, так как порт был в конце концов взят нашей маленькой эскадрой под командой адмирала Дубасова, начальника морского ведомства, был великий князь Алексей Александрович. При докладе в Петербурге я доложил об этом его величеству и указал на различные предложения августейшего президента Академии когда его величеству угодно было меня спросить, а как вы думаете, каким именем назвать этот порт? Тогда я его величеству сказал, что я бы не называл его таким громким именем, потому что Бог знает, какая будет участь этого порта. Может быть, он прославит Россию, а может быть, он будет причиной нанесения России большого урона. Лучше назвать каким-нибудь скромным именем. Тогда государь спросил, «Каким же, например?» Мне сразу пришло в голову, и я сказал, «Да вот, например, Ваше Величество, бухта называется Далянь-Вань». Вероятно, наши солдаты окрестят ее и скажут «Дальний», и это название будет соответствовать действительному положению дела, потому что этот порт ужасно как далек от России. Государю это понравилось. Он сказал «Дальний». Да, я также нахожу, что было бы лучше назвать Дальний. Я принёс государю приготовленный указ, в котором было оставлено свободное место для того, чтобы туда проставить название порта, когда будет решено, как пожелают его назвать. Государь, подписав указ, сам прописал на свободном месте, которое было оставлено для названия порта: Порт Дальний. Я в общих чертах в нескольких словах рассказал эту интересную и грустную страницу из нашей истории. В дальнейших рассказах я, может быть, буду ещё возвращаться к различным отдельным эпизодам, касающимся этой истории. Вообще так, как я веду свои рассказы, которые воспроизводятся посредством стенограмм, совершенно не подготавливаясь к этим рассказам, а беру из моей памяти то, что я помню. То, конечно, Рассказы эти не могут претендовать ни на какую бы то ни была систематичность, ни на полную точность. На что они имеют полное право претендовать, это на то, что в общих чертах все сказанное составляет несомненную правду и излагает обстоятельства дела вполне беспристрастно и добросовестно. Глава двадцать восьмая. Куропаткин. Генерал-адъютант Вановский ушел с поста военного министра, как значилось и, как говорили, по болезни. В действительности он ушел потому, что чувствовал, что он не может управлять военным ведомством так авторитетно, как он им управлял при покойном императоре Александре Третьем, так как с воцарением молодого императора великие князья начали приобретать санкетку. Какой авторитет и так вмешиваться в дела, что генерал-адъютант Ванновский не мог этого переносить. И потому выходили постоянные трения. С другой стороны, надо сказать, что генерал-адъютант Ванновский был человек твёрдого, авторитетного и упрямого характера. Он был военным министром в течение всего царствования императора Александра III а потому имел такой авторитет в глазах молодого императора, который не мог не стеснять его величество, вследствие чего государь император с своей стороны был доволен избавиться от одного из министров его отца, которые в отношении молодого государя держали себя иногда не как министры, а как менторы. Государь просил Ванновского указать, кто бы мог его заменить. Генерал-адьютант Панновский, как это он мне сам впоследствии рассказывал, говорил государю о своём начальнике штаба Обручеве. Но при этом указывал на то, что генерал-адьютант Обручев сам, собственно, никогда никакими военными частями не командовал, а потому является скорее военным кабинетным учёным и советчиком, что и составляет слабую сторону его как кандидата на военного министра. Затем Ванновский указывал на своего начальника канцелярии Лапко, к которому Государь относился с большим благоволением, нежели к Опручеву. К тому же Лапко был преподавателем молодого императора, когда он был наследником престола. Но при этом Ванновский указывал также и на то, что Лапко имеет тот недостаток, что он не командовал войсками. Ванновский говорил также государю и о Куропаткине, как о человеке молодом, командовавшем многими войсками, проведшим почти всю свою карьеру в войсках, как в мирное, так и в военное время, и пользующимся большой репутацией в военном мире. Но так как Куропаткин, по мнению Ванновского, был ещё недостаточно подготовлен для занятия поста военного министра, то Ванновский советовал временно назначить военным министром Обручева или Лапко, а Курапаткина пока назначить начальником главного штаба, чтобы затем в непродолжительном времени он занял пост военного министра. Вероятно, о таком предположении Ванновского сделалось известным и Обручеву так как Опручев ожидал, что он будет назначен военным министром, а Куропаткин будет начальником главного штаба. Куропаткин, будучи начальником Закаспийской области по прежней своей боевой службе, пользовался большим престижем во всей России. Когда умер персидский шах и в 1897 году вступил на престол его сын тот сын, а оно, который мальчик, ныне считается фактивым шахом Персии, то его величество командировал генерал Акурапаткина приветствовать нового шаха с вступлением на престол. Оттуда Курапаткин приехал прямо в Петербург и представил его величеству записку. Записка эта интересна с точки зрения исторической в том отношении, то из нее видно, что в то время было совершенно естественно, что мы рассматривали Персию как такое государство, которое находится с одной стороны под полным нашим покровительством, а с другой под полным нашим влиянием. Иначе говоря, мы с Персией в то время могли делать то, что мы считали для нас нужным. Если сравнить положение Персии с... В то время, с теперешним её положением, хотя с тех пор прошло менее 15 лет, то можно поразиться той метаморфозе, которая произошла. Это опять-таки есть результат нашей карававой политики на Дальнем Востоке. Результатом этой же политики была несчастная и постыдная для нашего государственного управления война с Японией которая ослабила нас и умолила наш престиж. Куропаткин по вызову приехал из Закаспийской области и прямо отправился сначала к военному министру, а затем к его величеству. Какой государь император вёл с ним беседу, это мне неизвестно, но дело в том, что от его величества Куропаткин отправился к Обручеву.